Отпавший хвост ящерицы Айрин Здравствуйте, я учусь в шестом классе начальной школы, и меня очень интересует время. Я читала сказку «Том и полночный сад», и там было 13 часов вместо 12. В книге часы с маятником били еще раз после полуночи. Но разве так бывает? Кронос «Однажды в детстве мы с подругой смотрели аниме по телевизору. Оно было очень интересным, хотя ты, наверное, о нем и не слышала. Ведь прошло уже целых 10 лет. В общем, мы залипали в аниме, как вдруг начали бить настенные часы с кукушкой. А куковала она так громко, что кроме нее и слышно ничего не было. Поэтому мы с подругой подбежали к стене с часами и начали кричать на них – «Уходи, кукушка, замолчи!» Так мы крикнули раза три изо всех сил. Точно не помню, кажется, тогда часов шесть было, но птица прокуковала только четыре раза и вернулась в домик. До сих пор удивляюсь, когда вспоминаю тот случай. Эти часы с кукушкой все еще висят у нас дома. Хотя и опаздывают всегда на пять минут. Мама говорит, что ей нравятся эти старые часы с кукушкой, которые опаздывают на пять минут. Правда, птица больше не кукует. Сломался механизм. Но иногда я слышу ее клич, он словно доносится с вершины высокой горы. Я даже думала, что у меня слуховые галлюцинации, хотя это и нереальный звук, словно из сна. Я уверена, что кукушка в часах все еще жива и иногда кукует. Слабым, тонким голоском, будто из последних сил. Это невозможно объяснить научно, но, может быть, и в той сказке часы с маятником били 13 раз, потому что кому-то этого очень хотелось. Айрин. Ничего себе! Неужели так бывает? Тогда это время принадлежит только главному герою сказки, Тому. Кронос. Я не читала эту сказку, поэтому не знаю наверняка, но уверена, что тринадцатый час точно существует. Ведь время — это условность, некая договоренность между людьми. Его не было изначально. Люди сами придумали время для удобства. В таком случае разве и не могут сутки длиться не 24, а 25 или 30 часов? «Интересно, не об этом ли говорила мама, когда сказала, что время не так уж неумолимо? Время идет, но ведь то, что должно было остаться в прошлом, не заканчивается?» Подумала он Джо. Айрин. «Я понимаю, что время — некая договоренность, но это так сложно. Как тогда возможно существование этого тринадцатого часа?» Кронос. «Я думала о том, что хотя наше время в реальности измеряется часами, помимо этого, есть время, которое нельзя измерить. Например, воображение или воспоминания. Мы не можем измерить их часами, но точно можем вызвать то время в памяти. М -м -м, есть одно выражение, оно может показаться тебе сложным, но задумайся над ним». «Если ты пожелаешь остаться в одном времени и месте, время само отодвинет тебя назад. Воображение, воспоминания, прошлое – все эти вещи не происходят прямо сейчас у меня на глазах, но они точно влияют на то, что я делаю в данный момент. И я там, где я есть, благодаря тому, что они существуют». Айрин. Как-то в детстве я съела суп из водорослей, и меня им стошнило. До сих пор видеть не могу этот суп. Видимо, это и есть влияние того времени на меня. Кронос. Да, верно, время не проходит просто так. Оно будто наслаивается на нас. Ты говорила о своих воспоминаниях, но в воображении ведь могут существовать не только 13 часов» но и намного больше, правда? Бывают истории, когда человек проспал лишь одну ночь, но за это время прошло 60 или 100 лет, и юнец проснулся стариком. В таком случае можно призвать и будущее время. Например, если я стану думать, что в 20 лет обязательно буду заниматься тем-то и действовать согласно этому, то перенесу свое будущее время «В настоящее, верно?» «Если честно, то мне тоже мало известно о времени. Я всего лишь стараюсь узнать побольше». «Ты когда-нибудь видела ящерицу?» «Айрин». «Да, когда ездила в гости к бабушке. Сначала я решила, что ящерицы жутко противные, но потом они показались мне даже милыми». «Кронос». «Да, согласна». Если положить ящерицу на ладонь и хорошенько разглядеть, она похожа на опрятного джентльмена во фраке. А если схватить ее, то она сбегает, отбрасывая хвост. За долю секунды ящерица удирает и прячется в щель, оставляя в твоей ладони лишь хвостик. Мне кажется, это похоже на время. События, с которыми мы сталкиваемся – становится туловищем ящерицы и внезапно исчезают, а воспоминания и следы, как ее хвост, остаются нетронутыми и влияют на нас в настоящем. Айрин. Тогда, может быть, Том создал свой тринадцатый час, потому что на него тоже что-то повлияло? Значит, его отчаянное желание — это и есть хвост ящерицы? Кронос. «Ух ты, вот это мысль! А ты точно еще в начальной школе? Ты любишь старинные истории? Когда я была младшеклашкой, обожала их до жути. Айрин. «Да, люблю!» Кронос. «А ты знаешь, что в старинных историях главные герои никогда не умирают?» «Это так странно! Старые сказки обычно заканчиваются словами... И жили они долго и счастливо. Или «Вот так с тех пор и повелось». Или «И до сих пор живет он на дне глубокого пруда». Поэтому мне кажется, что герои старых сказок живут вечно и даже через 100 или 200 лет будут продолжать жить долго и счастливо, как хвост ящерицы, который остается на ладони. Айрин. «Блин, а ведь и правда, все главные герои старых сказок, которые я читала, тоже до сих пор живы и отлично проводят время. Это словно магия. Магия времени». Кронос. «Магия времени? Какое классное выражение! Да ты у нас крутая младшеклашка!» Айрин. «Спасибо. А можно я к тебе еще загляну?» Мне интересно время, но друзья смеются надо мной, говорят, что я странная и что нужно просто принять все как есть. Они спрашивают, почему я не могу просто забить и перестать задавать вопросы, ведь так проще. Кронос, лично мне очень нравятся твои вопросы. Все эти уточнения. А это точно так? А Почему? Думаю, что, постоянно задаваясь такими вопросами и пытаясь получить ответы, в итоге можно глубже понять слова и явления. А если принимать все как данность, то это больше похоже не на жизнь, а на механическое существование. Ох, прости, я опять говорю слишком сложно. Айрин. Нет, все в порядке. Даже если я не понимаю смысл до конца... Я рада, что нашла человека, с которым могу это обсудить. С друзьями мне часто думается, что, может, я и правда странная. Но теперь мне спокойнее. Эта младшеклассница нашла магазинчик времени в интернете и написала сообщение под придуманным никнеймом. Он Джо была очень рада, что есть и другие люди, которые так интересуются временем. Ее уверенность, сжавшаяся в маленький комочек из-за инцидента с украденной вещью, понемногу росла. Но пока Он-Джо гордилась собой, рядом с тобой прислал новое письмо. «Уважаемый Кронос, приставка вернулась к хозяину. Вы мастер своего дела. Ловкости ваших рук можно только позавидовать». «Но возникла проблема». До сих пор украденные вещи ни разу не возвращались к владельцу, так что на этот раз все были удивлены не меньше, чем после самой кражи. А может, даже и больше. Всем показалось, что кто-то над ними издевается. Сами подумайте. Допустим, однажды в ваш дом забрался вор. Но через несколько дней то, что он украл, как ни в чем не бывало, оказалось на своем месте. Насколько страшно... И неприятно вам будет, когда вы поймете, что вор побывал в вашем доме не один раз, а целых два. Вчера вечером в нашем классе царила именно такая атмосфера. Недавно кто-то уже терял вещь и находил ее под партой, но на этот раз реакция была совсем другой. Наш классный тоже что-то подозревает. Все знают, что приставка оказалась на месте после вчерашнего урока японского. Поэтому тень пала и на ваш класс. Будьте осторожны». «Это еще что?» Сердце снова бешено застучало. «Значит, даже после возвращения вещи на место нельзя расслабиться?» «Чего он от меня-то хочет?» пробормотала он Джо себе под нос. Казалось, отпавший хвост ящерицы все еще лежит в ее ладони. Ну и что теперь с этим делать? Он Джо хотелось размахнуться изо всех сил и закинуть дурацкий хвост далеко в лес. Она практически жизнью рисковала, чтобы выполнить это задание, но оно не хотело ее отпускать. Он Джо пронзило неприятное предчувствие, что дело с украденной приставкой — так и продолжит цепляться за неё, не давая вздохнуть свободно.